Положительно невозможно. Каторгом человек религиозный и образованный. Неужели каторгом на это решился? Да и кроме того, уже поздно, сколько лет прошло, гигантизм укоренился, даже стал подавать блестящие надежды. Редвуд вскочил,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 и после нескольких минут размышления повторил «Это пушки».